Глава третья. «Я следую за лысом из небольшой комнаты, в которой мы находились, в более просторную гостиную. Точнее, назвать ее просторной, все равно, что обозвать Петергов обычным музеем. Она просто огромна и невероятно шикарна. Я такие видела только по телеку в сериалах. Куда уж моей гостиной в пятнадцать квадратов в двушке? А в такой потеряться можно». Серый пол, светлые стены, стильная светлая мебель, огромная плазма, размером, наверное, как в небольшом кинозале. Справа широкая лестница на второй этаж, а слева... Я просто обомлела, когда увидела. Левая стена полностью из стекла, а за ней большой бассейн, окаймленный мраморными ступенями. И кажется, будто ступени эти идут прямо из гостиной, если бы не само стекло стены». На улице уже стемнело, и вокруг бассейна горят фонари, украшенные новогодними разноцветными огоньками. От воды самого бассейна, если присмотреться, стелится едва заметный пар. Неужели с подогревом? «Под ноги смотри», — пырхет на меня лысый, когда я, засмотревшись на бассейн, спотыкаюсь через пуфика и едва не падаю. «Это вы внимательно на задание руководства смотрите». Отвечаю ему гордо, поправив пальцем очки, сползшие из-за столкновения с неожиданным препятствием. «Тихо, репетиторша!» — оборачивается и смотрит грозно. «А то я теща посмотрю, ёпт!» «О, господи!» — закатываю глаза. «Ну и... быдло!» «Слово даже самое омерзительное! А уж, Сергей, это ты подавно!» «Ведите уже давайте куда там нужно!» А еще в гостиной стоит огромная под самый потолок наряженная новогодняя елка. Все игрушки в одном стиле. Белые, красные и золотистые. Огни переливаются так, будто стекают, а потом вдруг меняют свое мерцание и то медленно угасают, то снова вспыхивают. Засмотреться можно. Но я уже вот засмотрелась на бассейн. Мы проходим под лестницей и сворачиваем в большую просторную кухню. «Невероятную просто, напичканную всякой разной модной техникой, как в рекламе к Сиоми». «Рената Рустамовна», — зовет Сергей, и мне даже кажется, что голос его звучит иначе, как-то мягче, что ли. «Иду!» То ли из кладовой, то ли из другой комнаты в кухню входит невысокая полноватая женщина лет 50. Ухоженная, еще достаточно красивая и свежая. На ней строгое темно-зеленое платье до середины голени, волосы убраны в низкий пучок. «Сергей?» Она смотрит сначала на него, потом мажет взглядом по мне. Так сразу и не понять, о чем думает. «Тут... это... новая училка Константина Акимыча». «Вау, я даже брови вскидываю, когда Сергей величает мальчишку за глаза по имени-отчеству. Уж, надеюсь, мне не придется делать этого». «Хотя стоп». Я вообще не собираюсь становиться его учителем. У меня вон целый класс через две недели с каникул вернется. Через полгода началку заканчивают. ВПР писать. Их после Оливье и конфет с мандаринами заново обучать придется, чтобы не опозорили. Босс сказал к вам привести и сдать. А вы там уже определите, где там что ей. Хорошо. Женщина кивает и снова переводит взгляд на меня, уже более заинтересованный. Я Рината Рустамовна, управляющая, приятно познакомиться. Олеся Станиславовна, киваю я снова по привычке, поправив очки, извините, а можно стакан воды? Пить хочется. Да, столько всего произошло, что заставило понервничать, что горло мое пересохло и соднит. Оно и так к концу четверти обычно уже фальшивит, а после классных мероприятий, во время которых приходится периодически повышать голос, чтобы привести в порядок дисциплину, «Уж тем более». «Конечно», — кивая от Рената Рустамовна, «кулер сзади вас. Ужин уже прошел, но если вы голодны, я сейчас дам распоряжение, и его вам организуют». «Тут что, целый полк прислуги, что ли?» «Нет, спасибо», — качаю головой отрицательно. «После того, как меня связали и похитили, кусок в горло точно не полезет. Я в стрессовые моменты есть совсем не могу». «Сергей, спасибо!» Она кивает лысому, но тот уходить не спешит. Топчется на месте, будто сказать что-то хочет, но не решается. «Это-то не решается? Да ладно!» «Это... Рената Рустамовна... Я вот ту книжку прочитал, что вы давали». «Вау! Он еще и читает!» «Сейчас окажется, что он бывший советский интеллигент-диссидент». «Уголовный кодекс еще не помешало бы почитать», — бормочу негромко. «Чё?» — оборачивается лысый. Кривится мне и снова смотрит на Ренату Рустамовну, только уже куда более покладисто. «Может, он в нее влюблен?» «Вот точно влюблен же!» «Сергей, это замечательно!» — кивает она, и ее губы трогает легкая улыбка. «Завтра я принесу вам вторую часть. Мой сын обожает Гарри Поттера, у него все книги есть». «Я едва сдерживаюсь, чтобы не засмеяться вслух. Лысый читает Гарри Поттера. Вот оно что! Интересно, он вообще может выговорить «Аллахомора»? Это слово куда длиннее ч или «ёпт». «Спасибо, ну я тогда пошел. «До свидания», — кивает ему управляющая, и он, наконец, уходит. «А где ваши вещи?» — спрашивает Рината Устамовна снова переключившись на меня. «Их нет», — пожимаю плечами, предпочитая умолчать, как сюда попало. «Ну ладно, пойдемте за мной». «Делать нечего, иду». «Вряд ли имеет смысл тут же бросаться к двери и пытаться сбежать, ведь я понятия не имею, где я». «Да и уверена, что у такого дома и охраны полно. Надо же добро награбленное защищать кому-то. А то, что все это добыто нечестным путем, я уверена. На одного только подручного посмотреть». Бррр. Мы проходим через один коридор, потом второй, а затем поднимаемся по лестнице на второй этаж. Более простой, не такой шикарный, как тот, что ведет из гостиной, но тоже красивый. На стенах картины и фонарики, под самым потолком разноцветные огоньки. Новогодние украшение. «Сколько лет мальчику?» – спрашиваю, чтобы заполнить паузу, пока следую за Ренатой Рустамовной. «Почти восемь». «Он ходит в школу?» «Нет, Аким Максимыч предпочитает домашнее обучение». «А его мать? Она что по этому поводу думает?» «Мы останавливаемся в широком коридоре с несколькими одинаковыми дверями. Управляющая оборачивается ко мне, смотрит внимательно, изучающе. Отвечает не сразу. Ее тон меняется, но мне сложно уловить по нему ее настроение». Аким Максимович воспитывает сына один. У мальчика нет матери. Понятно, киваю я, призадумавшись. Я еще ничего толком не знаю об этой семье, но уже того, что узнала и увидела, становится достаточно, чтобы понять, что ребенок этот несчастен. Матери нет, отец бандит, сменяющиеся гувернантки, холодная вышкаленная прислуга, грубые неотесанные подручные отца, Огромный дом, где бедному ребенку попросту одиноко. Но, может, я и не права. Может, мальчик просто избалован, хотя второе совершенно не исключает первое и даже может усугублять. Уж то-что, а детские души читать мне не привыкать. Вот ваша комната. Управляющая останавливается у одной из одинаковых белых дверей. Располагайтесь, Олеся Станиславовна». «Завтра жду на завтрак в восемь. Там с остальным персоналом вас и познакомлю». «Остальным персоналом? Вот так я с учителя начальных классов вдруг стала персоналом какого-то богатенького бандюка». «Но что поделать? Рвать на себе волосы я не собираюсь. Тем более после пережитого очень хочется спать. Утро, как говорится, вечером мудренее».